Юлька. Болеть противно. Мало кайфу, когда горло дерет так, что и дышать-то тяжело, а про остальное и говорить нечего. И есть не хочется, и жарко. Белье дважды в день меняют, а оно все равно мокрое, потное, и сама Юлька потная. Пройдет. Все будет в порядке, кризис-то минул. Так медсестра сказала, и подушки поправила, и одеялом укрыла, и водички тепленькой попить принесла. Скорее бы отсюда вырваться и. Что делать дальше, Юлька не представляла. Вот совершенно не представляла. Раньше оно как-то проще было, понятнее. Умереть и все, а умирать страшно. Совсем на сон не похоже, и голова потом болит, и закрывать глаза страшно. Кажется, что если закроешь, то провалишься в никуда! Не то водоворот, не то разбегающийся цветными огоньками бездна которая будто ластиком стирает все, и воспоминания, и желания, и даже страх. Хотя нет, он-то остался, и чем дольше лежишь тут, тем больше его становится, будто из прозрачного пластикового пакета по тонкой трубке в вену поступает не лекарство, а чистый, концентрированный страх. Нельзя засыпать, иначе его станет слишком много, чтобы справиться. Юлька и не засыпала. Даже когда капельницу убрали, и свет погасили, и дверь прикрыли, чтобы ей не мешать. А из окна по серебристым полосам лунного света поплыли тени, как будто танцуют. Тень-кавалер и тень-дама, а музыки нету. Наверное, плохо вот так без музыки. Наверное, она все-таки заснула, убаюканная беззвучным танцем. Потому что, когда открыла глаза, в палате сидел человек. «Нет, не человек. Тень. Или все-таки человек? От теней ничем не пахнет, а от него яблоками и мятой, и еще немного чем-то сладковатым, фруктово-леденцовым». «Тссс!» человек приложил палец к губам. «Смешно. Лица не видно, и губ тоже одно сплошное черное пятно. А Юлька вот все равно видит, что оно делает. «Меня просили передать тебе это». Он протянул белый прямоугольник. И еще, если по-настоящему любишь, сумеешь преодолеть страх. Он поднялся, стул заскрипел, пол тоже и приоткрывшаяся дверь, а потом вдруг вспыхнул свет. Яркий-яркий, от него стало больно глазам, и Юлька зажмурилась. «Надо же, кто у нас тут!» Какой некрасивый голос и сердитый. «Отпустите!» «Что вы себе позволяете? Я требую! Я буду жаловаться!» И этот некрасивый, тоже сердитый, но больше испуганный, визгливые нотки, как ногти по стеклу. Голова болит, а свет, пробиваясь сквозь веки, становится розовым. «Не сомневаюсь, что будете. Позвольте?» Кто-то коснулся плеча. «Простите, пожалуйста, мы не думали, что дело дойдет до прямого контакта». «С вами все в порядке? Врача, где мать вашу врач?» «Чего он орет? Все в порядке? Только свет очень уж резкий, и перед глазами все плывет. А люди — черные силуэты, кривые, неприятные, особенно тот, который рядом стоит». «Серегу уволю, слышите? Так и передайте, когда прочухается. А если б не снотворного, а мышьяку как какого плюхнули?» «Нет, ждите, савелич всем вам разнос устроит!» Кто такой савелич Юлька не знала, зато глаза привыкали к свету. «Разрешите?» Невысокий, широкоплечий, коротко стриженный человек в камуфляже, наверное, охранник, протянул руку к конверту. «Она не отдаст, но охранник сильнее». «Ну надо же, фантазер ты наш!» Моя драгоценная боль. Замерзшая душа разлетелась осколками. Ранит руки, ранит губы. Губы сухие совсем слиплись и сказать ничего не выходят. Пусть отдадут. Это же Юлькина, ее личная. Крови уже нет, но больно по-прежнему. Я все еще люблю, хотя и не знаю, любим ли. Я жду, надеюсь. Складывая расколотую душу, Смешной себе же, нелепый, ненужный, Я понял, Одиночество — это судьба. Юлька заплакала, Не хотела плакать Ни здесь, ни при них, Но само как-то вышло. Врач где? Где врач, мать вашу, Всех поувольняю? Юленька, Человек-тень вновь заговорил, Какой у него голос знакомый. Юленька, милая моя, не расстраивайся, ведь это всего-навсего шутка. Неправда, не шутка, это не может быть шуткой. Одиночество — это судьба, и душа на осколке, которые ранят. Больно, крови нет, а больно. Все правда, каждое слово, а он говорит шутка. Он как все, а духа не существует. Ижицын, С. С.Д. Дневник. И снова ложь. Уже не моя, чужая, и оттого более омерзительная. Наталья и О. Сколь глуп я был, не замечая явной его страсти. А она почему поддалась? Держались за руки, говорили о чем-то. О чем? Уж не обомнели. Но какая разница? Пытаюсь убедить себя, что виденно истолковано неверно, Но самому же смешно. Снова лгу. Вокруг все друг другу лгут. Даже она. Больно. Горько. Не могу судить потому как не имею права. Зато теперь я совершенно точно знаю, как поступить.